Евгений тоже ужинал в парусе в компании Олега. За едой они поговорили о делах, немного поболтали о пустяках, потом скворцов спросил. Что там Елистратов нашел грабителя? Даже близко ничего нет. Там вообще полный сюр. Елистратову Харлей покоя не давал. Их же на весь город несколько штук всего, точнее, четыре. Так Елистратов подогнал экспертов, и они, каждый исследовали. В результате три байка были полностью оправданы. А у Бульбаша на сиденье обнаружены следы крови. Ух ты! Причем на гаражном замке следов взлома нет. Зато в гараже среди ветоши была обнаружена пустая спортивная сумка. Та самая, из-под денег. Сам Бульбаш во время нападения находился дома. Ему позвонили из Горгаза и велели ждать техника для проверки счетчика и установки новых пломб. «Кто-то очень старательно мужика под расстрел подводил». «Не то слово. Если бы не задница без единой царапины, его бы за одну пустую сумку уже прикопали бы». Сейчас Бульбаш засел в золотом фараоне, пьет и рассказывает всем, что он сделает с той сволочью, которая посмела его любимый байк тронуть. А Елистратов? Елистратов эту сволочь ищет. Всех, кто в доме Бульбаша бывает, трясет, больницы проверяет, частных врачей тоже». Он даже награду за любые сведения пообещал, но пока все бесполезно. Похоже, дело очень неглупый человек планировал. Это точно. Согласился Евгений и машинально оглядел зал. Сначала ему показалось, что это ошибка. Он гляделся внимательнее. Точно. За одним из столиков сидела Машка с каким-то чернявым мужиком. Муж. Наверное, тот самый Шубин. Обыске Машка в кафе вечером не пойдет. Только с мужем. Настроение стремительно покатилось вниз. Так хорошо сидели с Олегом, ужинали, общались. И тут, нате вам, принес черт эту сладкую парочку. Смотрят друг на друга так, что противно становится. Больше десяти лет женаты, двое детей школьников. А они тут из себя молодоженов изображают. И не стыдно, если у них такая любовь, сидели бы дома, пялились друг на друга. «Нет, им обязательно в кафе понадобилось. Именно в парус. И именно сейчас. Отвратительное зрелище. Может уйти? Нет, совсем глупо получится. Да и чего вдруг? Это его кафе. Собственное. Он здесь хозяин. Если на то пошло, пусть они уходят. И, кстати, хозяин вполне может выгнать посетителей, которые ему не по вкусу. Жень, ты чего посмурнел?» Чуткий Олег, как обычно, быстро среагировал на изменение выражения лица шефа. «Ничего». «Все нормально», – отмахнулся Евгений и, не удержавшись, покосился в сторону столика в глубине зала. Машка с мужем пробовали коктейли, менялись ими, и, похоже, ничего вокруг не замечали. И вот она выудила вишенку из коктейля и аккуратно положила в рот. Евгений громко сглотнул. «А-а-а!» – Олег тоже разглядел парочку. «Согласен, красивая женщина. Это ее муж? Он самый». Заместитель по безопасности бросил еще один равнодушный взгляд на счастливую пару и повернулся к мрачному Евгению. «Есть вопросы?» «Нет», – отрезал тот. «Ты с ним договорился?» «Да, сегодня встретились, подписали договор». «Надо же, оно еще и договора подписывает». «Ты что, Жень? Он же ИП. Это нормальная практика». «Зачем ты вообще к нему поперся? В городе больше ни одного фотографа нет?» «Ты сказал найти лучшего. Мне указали на Шубина». «Я тебе доложил. Ты дал добро. Решил, что это будет забавно». «Ага, обхохочешься». Спина официантки загородила Марину, и Евгений поморщился. «Ну, поговорил ты с ним». «И как? Что ты хочешь услышать?» Пожал плечами Олег. «Нормальный мужик. Условия разумные». Недешево, но цена разумная. Договорились без лишней торговли. Еще бы он торговался. С его-то сиротскими заработками. Хорошо, хоть у жены теперь зарплата приличная. А то свистели бы в кулак всем семейством. Положим, заработки у него не сиротские. Ты сам смету подписывал. М да уж. Судя по бюджету, он собирается за фильм о моем нерождении рождения главный приз Каннского фестиваля получить, не меньше. Жень, что с тобой? Я тебе говорю, нормальный мужик и народ о нем хорошо отзывается. Чего ты вдруг взбесился? Я? Да мне вообще на него наплевать. Кто он такой? Никто, ничто и звать никак». Евгений встал, резко отодвинув стул. «Женя!» – предостерегающе окликнул Олег, но Скворцов только отмахнулся и, лавируя между столиками, быстро направился к Марине. Олег аккуратно положил на стол вилку и двинулся следом. Имело смысл держаться поближе к шефу, чтобы успеть вмешаться и погасить почти неизбежный скандал. Евгений подошел к столику, когда Алексей, широко улыбаясь, что-то сказал, подняв стакан, и Марина засмеялась. Бывший муж остановился, посмотрел на бывшую жену, на нового мужа бывшей жены и старательно растянул губы в улыбке. «Какие люди в нашем захолустье! Счастлив приветствовать! Позвольте узнать, все ли вас устраивает». Обслуживание, кухня и э, -э, э. Он запнулся, вспоминая, чем еще можно поинтересоваться, и, сделав широкий жест, не слишком удачно продолжил. Оформление. Здравствуй, Женя. Марина поставила стакан на стол и холодно сказала: Спасибо, все очень вкусно. «Обслуживание прекрасное и оформление...» Она взглянула на серебристый кораблик, парящий над бирюзовыми волнами. «Оформление восхитительное. Я правильно понимаю, ты здесь человек не случайный?» Евгений шаркнул ножкой, нелепо стопорил руки и чуть ли не присел в подобие реверанса. «Да вот, прикупил кафешечку, чтобы было где одинокому холостяку подпитаться, где вечер скоротать». «Проблем не наживаю. Опять же, дело доходное, небольшая прибавка». Но все-таки Алексей, до сих пор сидевший неподвижно, шевельнулся. И скворцов мгновенно прекратил поясничать. Он выпрямился, расправил плечи и вежливо улыбнулся. «Ты не представишь меня своему спутнику, ма?» Протянул, дожидаясь, пока ее брови не соединятся на переносице, и только тогда закончил. «Рина? Разумеется». Судя по тону, никакого смысла в этом знакомстве она не видела. «Алеша, это Женя Скворцов, мой первый муж. Твой, в недалеком будущем, наниматель». «Очень приятно», – слегка склонил голову Алексей. Улыбнуться или подать руку, он не потрудился. «Алексей Шубин, мой муж», – Марина строго смотрела Евгению в глаза, предостерегая от необдуманных слов. «Тебе повезло, что Алеша согласился снимать на твоем дне рождения. Ты получишь замечательный фильм». «Беспредельно счастлив!» Евгений скопировал кивок Алексея. Рук он тоже не протянул, а приторную улыбку убирать не стал. «Позвольте присесть к вашему столику». «Не думаю, что это хорошая идея», безупречно вежливо откликнулся Алексей. «У нас семейный ужин. Хотелось бы побыть вдвоем». Олег понял, что пора вмешиваться. Он сделал шаг вперед, и положил руку на плечо шефа. Легкое касание на самом деле было крепким и довольно неприятным захватом. Евгений повернул голову к заместителю. «Что?» «Извините, Евгений Константинович, возникли небольшие проблемы. Необходимо обсудить». «Необходимо?» Скворцов слегка шевельнул плечом. «Так точно!» Олег, казалось, даже каблуками прищелкнул, но руку не убрал. «Настолько срочно?» «Незамедлительно!» Заверил Олег и слегка усилил нажим. «В таком случае позвольте откладиться». Евгений снова посмотрел на Марину. «Приятного вам вечера». «Всего хорошего». Голос Марины был более чем прохладным. «Всего хорошего». Рассеянно кивнул ее супруг. «Всего хорошего». Расцвел неискренней улыбкой Олег. «Всего хорошего». Скривился не то от боли, не то от злости Евгений и повернулся к выходу. Олег тут же отпустил его и двинулся следом. Задержался около одной из официанток, сказал несколько слов и снова заторопился за шефом. Едва они вышли из зала, и Евгений остановился и развернулся к Олегу. «Как это понимать? Тебе нужна была драка в зале?» Скворцов сделал глубокий вдох, шумно выдохнул, посмотрел на свои нервно сжатые кулаки и криво усмехнулся. «Нет, пьяную драку никто не заказывал». я Взглянул на Олега и потер плечо. «Спасибо. Не за что. Пойдем в кабинет, поговорим». «Считаешь, у меня есть желание разговаривать?» «У меня есть», жестко ответил Олег и снова положил руку ему на плечо. «Просто положил, не сжимая пальцев. Пошли». Евгений резко дернул плечом, стряхивая руку. «Но-но, ты берега-то не теряй. «Извини», – спокойно произнес Олег. «Просто я не уверен, ты странно ведешь себя». «Нормально я себя веду». Евгений повернулся и зашагал к кабинету директора. «Просто Машка, Марина, блин, Анатольевна, она и святого из себя выведет». Олег не ответил. Молча шел за шефом, аккуратно прикрыл за собой дверь, подождал, пока Евгений плюхнется в кресло, сел напротив, закурил и только тогда заговорил. «Да...» С ее стороны было крайне неделикатно подходить к тебе и навязываться в собеседнике. Она же видела, что ты в приятной компании и в ее обществе не нуждаешься. «Отстань, а!» Евгений поднял голову и пожаловался потолку «Остроумных развелось, не протолкнешься!» И деликатные все. Просто ужас. Жень, что с тобой? Ты ведешь себя, как 15-летний сопляк, который пытается отбить девчонку взрослого парня. У меня в штате нет психоаналитика. И даже если что-то подобное заведется, это будешь не ты. И не надо. Мне своей работы хватает. Но часть моей работы не давать тебе влябываться в неприятности. Женя, эта женщина не для тебя. Не знаю, что там у вас было, как вы жили, как расстались. Но сейчас она воспринимает себя исключительно как угрозу. Хороша угроза. Престижная работа и повышенная зарплата. Евгений вскочил, прошелся по кабинету и остановился у окна. У Трефиловой она бы так и сидела на ставке, а я ей процент с прибыли дал. Блин, почему мне никто так не угрожает? Не передергивай. Дело не в зарплате, и ты это прекрасно понимаешь. И еще бы ты понял, что она никогда не бросит мужа. «Что бы ты ей ни предлагал? Меня она бросила?» «Жень, я же говорю, не знаю, что там у вас было. Но даже если ты сумеешь найти на этого мужика управу и выставишь его дураком или сволочью, к тебе она все равно не вернется. Просто сейчас ты ее нервируешь и раздражаешь, а тогда она тебя возненавидит. От любви до ненависти один шаг», – язвительно напомнил Евгений. «Тьфу!» – сплюнул Олег. Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? Или окончательно мозги переклинила. Забудь ты про нее. Уволь, в конце концов. Даже если загнется издательство, и черт с ним, проставишься Мартынову ящиком шампанского, посмеетесь вместе, и все закончится. Жень, я ничего не хочу сказать. Марина, конечно, женщина привлекательная, и я тебя понимаю. Привлекательная? Вскинулся Евгений. Ничего ты не понимаешь, доктор Фрейд, хренов. Привлекательная. Да она из всех... Еще я понимаю, не повышая голоса, перебил его Олег. Ты помнишь, она была твоей женщиной. Но пойми и ты, вернуть то время невозможно. Женя, тебе надо сбросить это наваждение. Наваждение, говоришь? Наваждение. Евгений стукнул кулаком по стене, потом развернулся и присел на подоконник. Да, наверное, похоже. Я про Машку столько лет не то, что не думал, не вспоминал даже. А тут вдруг, причем, знаешь, еще до того, как увидел ее, взял в кадрах личные дела сотрудников, просто так, из любопытства. Трефилова же не только про Машку, она про всех своих словин и песни пела. Вот мне и стало интересно посмотреть, что это за коллектив такой уникальный. Сплошь бабы, а свар между ними нет. И я даже не сразу узнал ее. Там фотка в личном деле такая... «В жизни Машка гораздо лучше, намного». А потом вдруг словно на пятнадцать лет назад вернулся. «Вспомнить все называется», – он горько усмехнулся. «Специально в тот день, когда она из отпуска вышла, в Лотос приехал. Хотел посмотреть, какое у нее лицо будет, когда она меня в директорском кабинете увидит. И как? Понравилось тебе ее лицо?» «Нет». Машка же считает, что она такая вся крутая, сдержанная и суровая. А на самом деле...» – он махнул рукой. «Я так ее ждал. Представлял, как мы встретимся, как она ахнет, удивится, может, даже обрадуется. В конце концов, столько лет не виделись. Чего обиды-то копить? Мне, между прочим, тоже есть на что обижаться. Это меня бросили, но я к ней от всей души, с чистым сердцем. А Машка, поверишь ли...» увидела меня и испугалась. Испугалась и расстроилась. И даже вот на столечко он показал половинку ногтя левого мизинца. Не обрадовалась. Поверю. Олег загасил в пепельнице сигарету и тут же прикурил новую. Женя, бросай ты это дело. Ну что она тебе? Зачем? Откуда я знаю зачем? Неожиданно вспылил Евгений. Сам же сказал. Наваждение. Значит, колдунам надо. К экстрасенсам. Хочешь, я потолкую с людьми? Узнаю кто такими вещами занимается. Но дальше так нельзя. Женя, ты сегодня чуть драку не устроил. Здесь, в парусе, уж прямо и драку. Евгений все-таки немного смутился, отвел глаза. И именно драку, в твоем кафе, в твоем любимом парусе. О чем ты, черт побери, думал, Женя? Скворцов помолчал? Потом улыбнулся мечтательно о том, как было бы приятно сломать нос этому мужику. Ты обратил внимание, какой у него нос? Тонкий такой, аккуратный, породистый, так и просится, чтобы по нему кулаком и на сторону своротить, а потом врезать в ухо и в глаз и подых, дых, отметелить в мясо, чтобы знал. «Что знал? Что нельзя жениться на женщине, с которой ты развелся сто лет назад и о которой все это время не вспоминал? Что ты ко мне пристал?» Евгений спрыгнул с подоконника и вернулся к столу. «Чего тебе вообще от меня надо? Я хочу, чтобы ты перестал изображать мальчишку и повел себя как взрослый человек. И знаешь, пока ты столь бездарно пытался очаровать Марину Анатольевну, я смотрел на ее супруга. Он, конечно, чувства свои так явно не выражает, но у меня сомнений нет. Мужику очень хотелось подправить форму твоего собственного носа, а еще дать в ухо и в глаз и... И под дых, неожиданно обрадовался Евгений. «Слушай, неужели два взрослых мужика...» при обоюдном желании и уважительной причине не найдут возможности волю почесать кулаки. А как на это посмотрит сама уважительная причина? Машка-то. В идеале, конечно, лучше бы ее в известность не ставить. Это с переломанным носом и фингалом под глазом в планах? Думаешь, она не заметит? Не Еще в ухо и под их педантично уточнил Евгений. И как там дальше пойдет? А над оформлением подумать надо. Например, всегда можно списать на нападение неизвестных хулиганов. «Тьфу!» – только и смог ответить Олег. «Ладно, проехали!» – расслабился наконец шеф. Похоже, драка с мужем Мариной, хотя бы и воображаемая, немного улучшила его настроение. «Хватит мне читать нотации, нянюшка! Ты сказал, я услышал!» И закончили разговор. Олег смотрел на него с сомнением. «Вот так просто, и ты перестанешь валять дурака?» «Ты с меня еще обещание возьми, что я буду хорошим мальчиком». «А ты дашь?» «Дяденька, я больше так не буду, честное слово!» Состроив умильную рожицу, пропищал детским голоском Евгений. «И папу буду слушаться, и в школу пойду учиться, вот только азбуку куплю». Он перестал кривляться и закончил уже нормальным голосом. «Пошел к черту!» «Так-то лучше», — удовлетворенно кивнул Олег. «А то он накрутил тоже на вождение. Или все-таки поискать экстрасенса, чисто на всякий случай». «Пошел к черту», — повторил Евгений, сопроводив слова недвусмысленным жестом. Олег расхотался. Вечер в сущности был испорчен. Спасибо еще неизвестному герою, который уволок Женьку, Не дал довести дело до драки. Алексея трудно вывести из себя, но Женьке это почти удалось. Марина натянуто улыбалась мужу, не глядя зацепила что-то вилкой с тарелки, сунула в рот и, не чувствуя вкуса, начала жевать. Ей хотелось извиниться за поведение бывшего мужа, но, наверное, это будет неприятно Алексею. Да, если она извинится, то получится, что это они вдвоем, Марина и Женька, обидели его. «Извини». Тихо сказал Алексей. Некрасиво получилось. Тебе-то за что прощение просить? Она неожиданно ошмыгнула носом. Слезы подступили к глазам не от огорчения, не от злости, а от счастья. Как ей повезло с мужем. Ты держался великолепно. Не хотелось драку устраивать. Самый лучший в мире муж задумчиво посмотрел на свои пальцы, сжал кулак. И снова расслабил. «Ты не любишь публичных сцен». А сцена получилась бы знатная. Марина нервно хихикнула, оглядывая уютный зал. Столики стояли не слишком тесно. Ходить можно было свободно, никому не мешая. Но для драки, даже самой скромной, места было явно маловато. Ни в чем не повинные окружающие непременно пострадали бы. Подошла официантка с подносом, на котором стояли два стакана с каким-то коктейлем насыщенного рубиного цвета и вазочка клубники. Евгений Константинович просил передать. Жизнерадостно улыбнулась она и поставила стаканы на стол. За счет заведения. Марина хотела отказаться, но Алексей жестом остановил ее. «Что это?» «Фирменный коктейль нашего бара», официантка поставила клубнику перед Мариной. «Кловер Клаб, всем гостям очень нравится». Алексей полюбовался листиком мяты, наполовину скрытым легкой белой пенкой, покрывавшей красную поверхность кловер-клаба, и кивнул. «Спасибо. Извинения приняты. И принесите счет, пожалуйста». «Оле... Э... Евгений Константинович распорядился, что ваш ужин тоже за счет заведения». «В этом нет необходимости», — мягко возразил Алексей. «Ну, Олег...» «В этом нет необходимости», — повторил он. «Я уже сказал, что извинения приняты. Пожалуйста, счет». Официантка смутилась, переступила с ноги на ногу, зачем-то поправила цветы, вазочки на столе, потом кивнула и попятилась. «Конечно, я сейчас». Алексей двумя пальцами взял фигурный коктейльный стакан, слегка приподнял его, отсылетовав жене. «Ну что?» «За нас». Марина тоже взяла стакан. «И за Сашку сколькой?»